Откуда есть пошла русская земля? Конечно, у Варакса академики потрудились на славу. дома и флигель обыскались пристрастием, хотя вещи остались в приемлемом порядке, сдвинутая с мест мебели пара проломленных стен не в счет. Одинцов обошел участок вслед за Евой, которая фотографировала айфоном направо и налево, а потом уселся во дворе за стол у печки с мангалом, в ожидании, пока Мунин с видом завсегдатая проведет для Евы экскурсию по флигелю. Имение, оставшееся без хозяина и оскверненное незваными гостями, выглядело тоскливо. Кроме как вспоминать прошлые дружеские посиделки, делать здесь было нечего на обратном пути по просьбе Евы они остановились у выезда из старой ладыги и по склизком склону взобрались на прибрежный курган отсюда есть пошла русская земля мунин потетично перефразировал начало повести временных лет и промокнул рукавом глаза слезящиеся от ветра сюда из за ладожского моря призвали рюрика с дружиной здесь он начал княжить и уже потом пошел дальше, и дальше, и дальше. С высоты Кургана открывался панорамный вид на излучину Волхова и городок с окрестностями. Первая столица самого большого государства в мире ничем не выдавала былого величия. Скромная церковь Иоанна Крестителя, маковки других церквей вдали, какие-то блеклые крыши, полуразрушенная средневековая крепость Речная ширь, под истанчившимся льдом в серо-желтых разводах. Неопрятные берега, подпертые торосами, и утыканные щетиной поросли, которая зазеленеет месяца через полтора. Депрессивная картина. «От Грузина до Ладоги по реке за день добраться можно», сказал Одинцов историку «Почему именно туда пришел Андрей? Там какое-то особенное место было?» «Особенное, конечно, здесь», — ответил Мунин. А там просто работала переправа постоянная. Путь из грек в варяги, из варяг в греки. Андрей ведь не один шел, а в большой компании с караваном. У караванщиков дорога всегда одна и та же. Постоялые дворы, отдых и ночлег. Корм для лошадей, охрана — это сложная система, которая складывалась веками. Жить хочешь, иди со всеми вместе и никуда не сворачивай. Экстремальный туризм появился позже. Историк мужественно пытался закрыть продрогшую Еву от порывов ладожского ветра и что-то бойко рассказывал. Одинцов отвернулся и представил себе, какой тяжкий путь проделал почти две тысячи лет назад странствующий проповедник. Интересно, как долго плелась от благодатного Крыма до здешних суровых берегов вереница людей с вьючной скотиной и обозом из телег, нагруженных товаром? Или то были не телеги, а сани? «Может, Андрей пришел сюда зимой?» «Почему-то святых никогда не изображают в снегу», — подумал Одинцов. «А ведь их не только солнышком грело, но и дождем поливало, и снегом присыпать могло. В России-то уж точно». Одинцов усмехнулся, вспомнив, как Мунин поддел его насчет возраста. «Почему-то считается, что апостол — это непременно седобородый, всклокоченный старик с горящими глазами». Но какое доверие может быть к пожилому неврастеннику? Мудрость, а не колоритная внешность убеждает паству. У настоящего проповедника в глазах не огонь, а вековая печаль, блеск ума и любовь. Когда младший рыбацкий сын первым признал учителя Иисуса, ему было лет 15 от силы. Значит, не сравнялось и 50 ко времени путешествия на берега Волхова. Хоть по тогдашним, хоть по сегодняшним меркам Андрей человек уже не молодой, но вполне крепкий. Хлюпик не выдержал бы 30 лет походов с передрягами и тюремными отсидками. Опыт подсказывал Одинцову, какую подготовку надо иметь, чтобы выжить в малознакомых и совсем недружелюбных краях. Но зачем же все-таки апостол отправился из привычных теплых мест в такую даль? Зачем пустился в опасный путь? Ведь не просто для того, чтобы увидеть баню и воткнуть посох в здешнюю землю. И уж точно не для того, чтобы брату Петру с товарищами при встрече похвастать. Вы, мол, тут сиднем сидите, а я весь путь из греков в варяги прошел и обратно из варяг в греки вернулся. «Займусь этим вопросом», — пообещал себе Одинцов, догоняя компаньонов на крутом склоне кургана. Они сели в машину, чтобы ехать обратно в Петербург. Как оказалось, Мунин времени даром не терял. Пока Одинцов предавался философии, историк успел поведать Еве про появление династии Рюриковичей, ее распространение по Руси и Европе и добрался до времен первых крестовых походов. Переезд обещал быть нескучным. В средневековой европейской культуре особняком стоят произведения родоначальников жанра рыцарского романа «Кресьена де Труа» и Вольфрама фон Эшенбаха. Тоном экскурсовода вещал Мунин. Интересно, что жанр со всеми его особенностями возник в XII-XIII веках. Этот период стал переломным в истории как Европы, так и России. Европейцы тогда вели нескончаемые войны против мусульман и внутренних еретиков, неприемлющих римские догматы. А с востока надвигались орды Чингисхана, которые парадоксальным образом спасли православную церковь от разгрома католиками. Монголы были веротерпимыми и сами исповедовали разные религии. «В их войске прекрасно уживались язычники, христиане и мусульмане», — говорил историк, «а католические священники из Европы тянули за собой на Русь военную силу, которой чингизиды поставили надежный заслон». Знаменитые эпизоды этого противостояния, победы князя Александра Невского, одержанные как раз в здешних краях. Князь был названным сыном хана Батыя, внука Чингисхана, и во главе дружины при поддержке монгольской конницы крушил шведов, немцев, литовцев, то есть как раз католиков. Историк напомнил о тамплиерах, которые искали Ковчег Завета в земле Израиля. Рыцари не нашли реликвии ни в Храмовой горе, ни в окрестностях, однако что-то все же попало к ним в руки, что никто не знает. Но тамплиеры стали обладателями некоего священного знания, которое позволило им совершить настоящий прорыв во множестве областей. «Для иллюстрации принято говорить о готической архитектуре», продолжал Мунин, упиваясь вниманием Евы и размахивая руками. Она возникла из ниоткуда, понимаете? Вот и никто не понимает. Ничего подобного даже близко не существовало, а потом вдруг раз — и появилась готика. Вы же наверняка видели в Европе соборы размером чуть ли не с футбольное поле, с высоченными сводами. Даже не специалисту понятно, что такое не строит на глазок. Нужны точнейшие физические и математические расчеты. Нужны подробнейшие чертежи для передачи из поколения в поколение, ведь строительство часто затягивалось на многие десятки, а то и на сотни лет. Откуда все это? Откуда эти знания? Кроме готики, продолжал историк, тамплиеры создали общеевропейскую банковскую систему, передовое сельское хозяйство, новые научные направления. Обычно можно шаг за шагом проследить работу над любым изобретением, понять, как развивалась мысль и определить затраченное время. Здесь все было придумано практически одновременно, стремительно и словно на ровном месте, как и в случае с готикой, буквально из ничего. Ученые сходятся в том, что к тамплиерам в руки попало уже готовое уникальное знание, говорил Мунин. Однако пока никто не предложил убедительных объяснений, откуда оно взялось и что собой представляло. Когда в самом начале XIV века рыцари храмовники были одновременно арестованы по всей Европе, только шотландский король Брюс их не тронул. Резонно предположить, что темплиеры, лишенные своих богатств, сохранили свободу в обмен на единственную ценность, которая оставалась в их распоряжении — То самое сакральное знание, а еще вернее носитель этого знания. Одинцов сидел рядом с водителем, прислушивался к рассказу Мунина и с удовольствием отмечал, что теперь неплохо понимает, о чем речь. Время, проведенное в обществе историка, пошло на пользу. Перед глазами вставала картина, поднятая с дна Балтийского моря, доставленная в Михайловский замок и попавшая в руки Мунину. Молодой граф де Бажо, по наущению последнего великого магистра тамплиеров, извлекает нечто из тайника в парижском тампле. Амунин извлекал из бездонных недр своей удивительной памяти все новые и новые сведения. «В распоряжении рыцарей-храмовников существовал невероятно ценный предмет», — говорил он, которые скрывали от мира из-за которой без колебаний отдавали своей жизни множество людей. любому европейцу хорошо известна драматичная осада папскими войсками горного замка моннсигюр это в Лонгедоке на юге франции. в замке жили альбигойцы, христиане, которые не признавали власть папы римского. Все защитники маннсигюра погибли, но выгадали время и успели спасти какую-то святыню которую тамплиеры оставили им на хранение. «Я знаю Монсигюр», — сказала Ева. «Я была там на экскурсии. Очень красиво, очень высоко и всегда солнце. Нам рассказали историю. Они боролись против армии папы целый год. Их предали. Они взяли две недели, чтобы сдаться, нашли момент, тайно спустили что-то со скалы и унесли. 14 марта. «Ничего себе!» Мунин смотрел на нее с восхищением. «Вы даже дату помните?» «Легко запомнить», — поскромничала Ева. «Третьего месяца 14 число. 3-14», — раскрыл Одинцов секрет американки. «Это день числа Пи. Что, правда, 14 марта?» «Правда», — подтвердил Мунин. «В 1244 году. На следующий день защитники Монсигюра сложили оружие». Поскольку святыня уже была в безопасности, еще через день замок пал и всех казнили. Смущенный неожиданными познаниями компаньонов, историк принялся протирать очки со словами. А здесь начинается самое интересное. После этих событий в литературе внезапно появилась тема поиска рыцарями святого Грааля. Со временем стали считать, что Грааль — это золотая чаша, из которой пили участники пасхального ужина в доме Иосифа Аеремофейского. Потом в эту чашу Иосиф собрал кровь своего распятого родственника Иисуса. «Вообще-то сначала говорили не про чашу, а про некий священный предмет, без уточнения», продолжал Мунин, снова нацепив очки. «А написали о нем авторы первых рыцарских романов». Кретьен де Труа как раз был с юга Франции, из города, где появился Орден тамплиеров Можно сказать, особо приближенный. А Вольфрам фон Эшенбах вообще рыцарь-храмовник, только немецкий. С их подачи сюжет про святой Грааль стал кочевать из книги в книгу, обрастать подробностями и домыслами, но в основе своей сохранился и благополучно дожил до наших дней. Если я правильно понял Льва Самойловича, он имел в виду, что тамплиеры в книгах зашифровали нечто, имеющее отношение к нашим поискам. Историк выговорился и замолчал. Ева, беззвучно шевеля губами, делала заметки в айфоне. Одинцов сосредоточенно смотрел в лобовое стекло и переваривал услышанное. Троица возвращалась в Петербург.